Разошлись далеко за полночь. Вителья шла рядом с Яго, прижимаясь к нему плечом, и, несмотря на беспокойство за винью с ежем, ощущала, что на душе у нее хорошо. Мама была права, когда говорила, «Первый мужчина для волшебницы важнее первого учителя магии. Он тот, кто увеличит ее силу сто крат, заставив воссиять негасимой звездой, или, наоборот, отнимет, надолго присыпав песком пустыни». Дробуш топал сзади. Яга сжал пальцы Виты. «Переживаешь?» — она кивнула. «И так ясно, о ком речь». Реворон тихо рассмеялся. «Неожиданный поворот событий». «Никогда не знаешь, чего ждать от этих гномов!» — пробурчал из-за его спины Ворвиглот. «То ли дело тролли!» Ягарай обернулся к нему. Дробуш, я очень надеюсь на благоразумие нового короля». и снова посмотрел на волшебницу. «Как прошло твое занятие с архимагистром?» Ягара и Рюворон от магии был далек. С волшебниками дело имел только в ходе вылазок или боевых операций. Но успехами Вительи всегда интересовался от и до, и ей это было приятно. Благодарно сжав его ладонь, она рассказала о том, как провела утро на границе с Драгобужьем. Яга слушал очень внимательно. И даже Дробуш ускорил шаг, желая лучше слышать рассказ. Все, что я знаю о Нике Корин, так это то, что она ничего не делает просто так. Качнул головой Рюворон, когда девушка замолчала. Разговор о сказках Текрейской земли неспроста. Ласурского архимагистра что-то беспокоит. Ворвиглот кашлянул. Вита и Яга дружно посмотрели на него. Ну. Но... Дробуш казался смущенным и тщательно подбирал слова. «Люди слабые, боятся многого, особенно тех живых существ, что сильнее их, оборотней, богов». «Это правда», — вздохнула Вителья. «Был бы здесь кипиш, порадовался бы твоему наблюдению». Ягорай прислушался к ночным звукам города и констатировал. «Его нет, а ты, Дробуш, прав». Ее могущество связало сказки с опасностью, если мы поймем, о чем она говорит. Вителья и Дробуш с нетерпением следили за ним, знали, что Рюворон обязательно что-нибудь придумает. «Давайте представим, — заговорил Яга, — что опасность существует. Она просто есть, мы не знаем, какая, и не знаем, где ее искать. Итак, архимагистр рассказала тебе историю о Риммеле». Ты посредством магического анализа выявила событие, связанное с источником силы, которое произошло в прошлом и унесло множество человеческих жизней, и привязала его к этой истории. То есть установила наличие потенциальной опасности, опираясь на сказку. Волшебница пораженно смотрела на него. Логичные рассуждения Яга были созвучны ее собственным размышлениям о прошедшем уроке. Вот только она никак не могла вычленить в них главное. А теперь, благодаря Лосурцу, поняла. «Думаешь, она хочет поручить мне изучать сказки текрейской земли, чтобы найти в них то, что может представлять опасность?» Вителья замолчала. Мысль, только что пришедшая ей в голову, показалась безумной. «Как ты сказал, Дробушек?» — медленно спросила она. «Про слабых людей». «Как ты сказал, повтори». «Люди слабые, боятся многого, особенно тех живых существ, что сильнее их, оборотней, богов», — послушно повторил Ворвиглот. «Могильники!» — воскликнули Вита и Яга в один голос и посмотрели друг на друга, изумленные одновременным озарением. «Боги!» — проворчал Дробуш. В его ворчании одобрение звучало так явно, что Вителия с удивлением спросила. «Ты рад тому, что архимагистр Никорин идет против старых богов, Дробуш? Но почему? Ведь они из твоего времени!» Рюворон неожиданно шагнул вперед, закрывая девушку с собой и пристально глядя в наливающиеся мрачным красным светом глаза в «Дробуш!» — произнес он успокаивающим тоном. «Дробуш, что происходит?» Костлявый мастеровой, в виде которого ходил по улицам города бывший тролль под мостом, развернулся и порысил в узкий проход между домами. Яга и Вита, переглянувшись, бросились за ним, но он бежал слишком быстро. Когда они выскочили на задний двор, Вровеглот уже ломал какой-то старый сарай с истервенением, молча, бил в стену наотмашь, заставляя ее оседать у ног, а крышу обваливаться внутрь, поднимая тучи пыли. Когда здание было полностью разрушено, тролль обернулся. Красный огонь в его глазах угасал. На лицо возвращалось обычное, глуповато-спокойное выражение. Вителья решительно шагнула вперед, взяла его за руку и спросила, взволнованно заглядывая в глаза. — Тробушек, что случилось? Что с тобой? — Боги! — с трудом произнес тот. Казалось, ему хотелось рычать, а не говорить. и я никогда не говорил почему почему мы сидим под мостами или у горных перевалов у переправ на перекрестках сидим и не можем уйти егорай остановился рядом с витой в этом виноваты боги спросил он да да все таки рыкнул барбеглот после чего виновато посмотрел на вителью прости я напугал «Ничего страшного», — улыбнулась она. «Только успокойся, прошу тебя». «Спокоен», — мрачно уверил тролль. «Почему так вышло?» Яга хотел знать все до конца. «Вы были наказаны? За что?» Дробуш отрицательно качнул головой. «Не наказаны, а безврежены. Старые боги хотели использовать нас в качестве оружия друг против друга, когда начали войну». Для этого обманом заманили в ловушку и заточили на долгие годы нашего Создателя. Они надеялись, что без него мы станем покорны, но мы не стали. И тогда они наложили заклятие, которое привязало каждого из нас к тому месту, где нашло, делая нас рабами этого места, рабами мостов, горных перевалов, переправ, перекрестков. Ты, Вита, смогла разгадать тайну заклятия. Нет места — нет цепей. «Ты!» Волшебнице показалось, что в глазах вырпекло-то блеснули слезы. Она судорожно вздохнула и обняла его, длинного, нескладного, ощущая, что тролль под мостом в этот миг стал для нее чем-то большим, чем друг. Яга хлопнул его по плечу. «Ты молодец, парень, что рассказал нам об этом, но домик все-таки не стоило ломать». У -у -у -у", поморщился Дробуш. «Надо быстро уходить». «Точно!» — повеселела Вителья и, взяв их обоих за руки, приказала. «Бежим!»